должна была поступать в полном объеме. «Дункан», — запросил операции Джада, — «если вы меня слышите, я потеряла с вами связь». Прошло еще секунд тридцать молчания. Круги на воде, вызванные погружением Рена, разгладились. Беспокойство Джады нарастало. Выпрямившись, она обернулась и окликнула Монка. «С Дунканом что-то случилось».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 то самое поле, которое исходило от древних реликвий, теплая вода вокруг него, стала холодной. Если оставались какие-то сомнения в том, что старинный крест каким-то образом физически связан с кометой, теперь они исчезли. Определенно, и крест, и комету объединяла одна и та же необъяснимая энергия. Темная энергия.